В это же самое время в Нарские ворота началось торжественное обратное вступление войска из Петерговского похода. Солдаты обвили шляпы и мушкеты дубовыми ветвями. Екатерина на том же белом в яблоках коне во главе пеших батальонов вступила в столицу. Колокольный звон сливался со звуками победного марша, артиллерийской канонады и криков, бежавшей за войском толпы. Двери всех церквей были отворены настежь. Неумолкающая музыка маршей смешивалась с церковным хором. Перед ярко освещенными алтарями в полном облачении стояло духовенство, праве молебны за победителей. Победителей, утверживших и упрочивших престол. Утверживших, значит. Но ликуйте, ликуйте. Час пробьет. Недолго ждать. Выдвину вам такое, что все опомнятся. Ответят, как на страшном суде. Будете меня помнить. Вы цепляетесь за живое... «Я же поставлю вам фантом грозного и мстящего мертвеца». Но еще перед отъездом из Петергофа, 29 июня, Екатерина послала Никите Панину указ «Без замедления принять в его распоряжение все те секретные и высших политических интересов дела, которыми после Унгерна заведовали Нарышкин и Волков. Генерал-майор Силин назначался взамен Жихарева старшим приставом при шлиссельбургском арестанте. Бумага уже была запечатана и сдана к отсылке. Но внезапно Екатерина задержала фельдегеря и вручила ему пакет особой важности на имя Силина с собственноручной надписью. «Само нужнейшее и безотлагательное. А тем временем обитатели мыза Гудовича, как им казалось, считали, что их счастливым образом не коснулись столичные происшествия, о которых поведала мать Гудовича, побывавшая в Петербурге накануне возвращения Екатерины. Судьба арестанта стала заботить Жихарева гораздо больше, чем раньше, а малейший звук извне заставлял его вздрагивать. «Мужели не знаю, где принц? Что мудреного в таком переполохе и суете? Надо расставить караульных у всех входов и выходов из флигеля. Быть наготове и глядеть в оба!» Через несколько часов хозяйка Мызы вместе с дочерьми велела запрячь коляску и все вместе поехали в город. Но к вечеру не возвратились.